Девочки быстро находят общий язык. Динка сразу перетягивает на себя внимание Василисы, берет ее за руку и ведет вперед, без умолку болтая. Дочь довольная, того и гляди, треснет от радости. Деловая, все показывает Василисе словно гид. Я им нужен только для того, чтобы расплачиваться за то, на что указывает Дина. Не спорю, спонсор девочек я. На входе в зоопарк на девочек кидается взрослый ротвейлер. Его держит на поводке брюнетка с накачанными губами что-то листая в телефоне. Василиса и Дина отскакивают от собаки, а потом застывают, боясь пройти дальше. «Ну что встали?» — огрызается девка. «Идите!» «Идите!» — велю девочкам я. Ограждая их от собаки, убегают. Девка поднимает на меня глаза, оценивающе осматривает и выгибает свои нарисованные брови. «Намордник надень!» Холодно выдаю ей я. «Моей собаке не нужен намордник. Она не кусает», — фыркает она. «Я не про нее, я про тебя». Кидаю ей, ухожу. «Хамло!» Вопит мне вслед девка, не обращая внимания. Девочки уже забыли о собаке, набирают корм для животных. Только и успеваю расплачиваться, покупая им еще воды. Дальше все по той же схеме. Внимание Дины приковано только к Василисе. Обо мне она вспоминает только, когда нужно ее поднять выше, чтобы увидеть животное. Или когда надо что-то понести, чтобы освободить ей руки. Динка неугомонно болтает, иногда что-то шепчет Василисе, посматривая на меня, чтобы не подслушивал. И нет, Василису это не напрягает. Я вообще никогда не видел, чтобы Василиса столько улыбалась. Видно, что она общается с моей дочерью искренне, с интересом, а не вынуждена. По улыбке видно. Потому как она заботливо поправляет Дине прическу, вытирает салфетками ей рот после мороженого. Как испуганно бежит за ребенком, когда та разгоняется и не видит, куда несется. И внутри меня разливается полное умиротворение. Словно я нашел форму жизни, которую давно искал. Идеальную форму. Я не ошибся, Василиса моя женщина. Ребенок тоже не может ошибаться. Интуитивно выбирая Василису. После зоопарка мы ужинаем в итальянском ресторане. Динка уплетает пиццу, постоянно кормя Василису. Рассказывает нам о том, с кем дружит в саду. Жалуется на мальчишек, которые ломают игрушки. «А еще есть мальчик, который меня любит», — с гордостью заявляет Дина, поедая десерт. «А я давлюсь кофе», — сильное заявление. «Ого, и как его зовут?» — интересуется Василиса, хитро посматривая на то, как я меняюсь в лице. «Конечно, я полагал, что в жизни моей дочери когда-то появится мальчик, но не так же скоро». «Его зовут Леша. Он приносит мне мармеладки и отдает свой сок», — выдает Динка, пока я молча охреневаю а Василиса хихикает, незаметно поглаживая меня по спине. «Но я его не люблю!» — горестно вздыхает Дина. «Надо ему об этом сказать», — подсказывает ей Василиса. «Нет, тогда он не будет носить мне мармеладки». «И я давлюсь кофе еще раз. Надо готовить ружье, чтобы лет через десять отстреливать этих дарителей». «Я люблю Витю», — снова шокирует меня дочь. «Я делюсь с ним мишками, которые приносит Леша, и играю с ним». «Все, тушите свет», прикрывая глаза, напоминая себе, что Дине скоро будет шесть лет, и это нормально в ее возрасте. По дороге домой Динка засыпает в детском кресле, а Вася делает вид, что спит, прикрывая глаза. Но я периодически ловлю ее на том, что улыбается. «Довольные мои девочки, а это значит, что я делаю все правильно. Василиса, моя женщина, все теперь на своих местах, и меня качает на волнах того понимания». Словно всё это время во мне что-то монотонно ныло, ныло, ныло, а теперь отпустило и стало хорошо. Торможу возле дома, выхожу, аккуратно отстёгиваю Динку, поднимаю на руки. Дочь просыпается, оглядывается, понимая, что я несу её домой. «А Василиса?» «Василисе тоже нужно домой, она устала», — отвечаю. «Я, конечно, хотел бы привезти Василису в свой дом, но ещё рано, мы не настолько сблизились. Пусть отдохнёт у нас». Настаивает Дина, обнимая меня за шею. Не сегодня, зайчонок. Целую дочь в нос. Немного позже мы пригласим ее к нам. Правда? А когда? Оживляется Дина, когда я заношу ее в дом и ставлю на ноги. Надеюсь, скоро.